В дни жертвоприношений загорались костры на дне рва вокруг Плесковского святилища. В середине площадки там стоял большой каменный перун, а по сторонам четыре бога поменьше ростом — Дашбог, Сварог, Лада и Макош. Святилище называлось Княжеским, и сам князь приносил в нем жертвы от имени всего племени Плесковских Кривичей на Калиду, на Ладин день, на Купалу, на Зажинки и Дожинки. Его знали все, и на Велик Дни сюда сходилось все население округи, от Старого до Малого. На празднествах княгиня надевала на капы нарядные «божьи сорочки», в кавычках, в теплое время — цветочные венки, а князь Воислав — трижды поднимал к лику Перуна чашу с зерном или медом, как до него это делал князь Судогость, а до Судогостя деды и прадеды во многих поколениях, до самого Судислава, старейшины рода, который первым обосновался на мысу у слияния Плесковой и Великой. Но этим ранним утром князь Воеслав в одиночестве пробирался через лес, в простой серой свите, в надвинутой на лоб валеной шапке, ничем не отличимой от любого мужика, он шел тайной тропой, которую, кроме него, мало кто знал. По этой тропе в поминальные дни приходили предки, воплощенные в князе мертвых. И именно ради встречи с Навью князь живых сегодня покинул свой двор. Идти пришлось через болото, Находя путь по тайным приметам. Князь хорошо знал их, Однако ж намочил ноги почти до колен. Ну вот, наконец, земля вновь стала сухой и твердой. Облепленной паутиной И усыпанной мелким лесным сором Воислав перебрел ручей И очутился в сумрачном ельнике. Здесь земля была ровная, усыпанное сухой рыжей хвоей. Идти было легко, но он стал ступать медленней и осторожней. Он впервые попал сюда семилетним мальчиком, и до сих пор в душе каждый раз просыпался пережитый тогда страх, жуткое чувство близости к Наве. Однако без опыта этого чувства он не смог бы быть истинным князем, не умел бы говорить, с богами и предками. И вот впереди показались бревна тына. Вояслав остановился, собираясь с духом. На каждом бревне висел коровий или лошадиный череп. Останки прежних жертв. Они обозначали границу между явью и навью. Старики говорят, что в прежние времена рубеж этот сторожили человечьи головы. Но этого даже дед Вояслава своими глазами не видел. Но кое-что от тех дремучих времен осталось. Под воротами лежала старая, выбеленная временем бедренная кость. Вояслав взял ее и постучал ею в створку. Иным образом ему прикасаться к воротам было нельзя. За тыном скрипнула дверь, и Вояслава пробрала дрожь. Казалось, это вскрикнуло от радости в предвкушении добычи какой-то голодный Навь. — Кто там такой? — раздался изнутри недовольный глухой голос. — Избушка! Повернись к Нави задом! — ко мне передом! — попросил Воислав. Створка ворот в чистоколе открылась, правая. Через эту створку заходили внутрь, а наружу выходили через другую. В воротах стояла бура баба, старуха в изорванной одежде, в кожухе из медвежьей шкуры шерстью наружу. Лицо ее закрывала берестяная личина с прорезями для глаз, а вокруг них были нарисованы углем огромные круглые глазищи, будто у исполинской птицы. Вместо носа к берестине был приделан длинный клюв. В руках старуха держала горшочек с овсяным киселем и грубо сделанную ложку. Уж сколько я человеческого духа не чуяла!» а ныне сам пришел, проскрипела старуха птица. Заходи, коле смел, и протянула ему киселя на ложке. Воислав съел, не прикасаясь руками. Каждый раз он думал при этом, что, должно быть, эта ложка тоже вырезана из человечьей кости. Но за многие годы так и не решился спросить, правда ли. Точно такое же. Бурыба была, когда он пришел сюда семилетним, лет так уж 30 назад. Она уже тогда была старой. Бурыба не из тех, кому дарована вечная молодость. Как всякий смертный, она с каждым годом становится старше. Но смертные умирают а она продолжает свою бессрочную жизнь все дальше и дальше. И с каждым поколением, сменявшимся у нее на глазах, все увеличивался разрыв между нею, проматерью, и ими, прощеруками. И чем больше их выходило из тьмы у нее на глазах, а потом уходило назад во тьму, тем крепче и сильнее она становилась. Бура баба посторонилась и пропустила гостя внутрь. За тыном находилась избушка с конской головой на коньке крыши. Каждый шаг Вояслав делал с осторожностью. Здесь была та же хвоя, что и снаружи, немного мелкой травы. И все же это была совсем другая земля, пограничье между Явью и Навью, белым светом и закрадьем. Ступать по ней было страшно. Казалось, в любой миг нога может уйти вниз, как в болоте. Провалишься и очутишься где-то под незнакомым серым небом. Старуха первой вошла в избушку. Вояслав полез за ней, согнувшись почти вдвое. Низкий вход здесь был еще ниже, поскольку изба заметно вросла в землю. Буробаба села у стола и мукивнула на лавку возле двери. Сбросив принесенный мешок с разными припасами, князь тоже сел. Он старался не глядеть по сторонам и все же невольно озирался искоса. Сам не знал, чего ожидает здесь увидеть, но понимал, что живым лучше не любопытствовать. «Чего пришел?» — спросила бура баба. «За советом пришел, матушка. Какого же совета тебе надобно?» Воислав глянул на берестяную клювастую личину. Он гнал от себя мысль, что это существо, не то живое, не то мертвец, не то женщина, не то птица, уже несколько лет обитает в теле, которое когда-то принадлежало его родной матери. Старая княгиня Годонега ушла из мира живых и сделалась стражем Нави, Теперь она не мать ему и прежнего имени больше не носит. Теперь она проматерь всех плесковских кривичей. И дрожь пробирала от ощущения, что напротив него сидит та, что в свое время дала жизнь всем кривичам, сколько их есть, за все века, что известно имя племени. Войдя сюда, он нырнул под складку бытия, Туда, где исток жизни рода и племени Существует вне времени. «Беда у нас приключилась», — начал Воислав. «С прошлой зимы лиходеи на норове Торговых гостей грабили, И пошел воевода мой Велигор, Дорогу расчистить, да голову там и сложил, Привезли его зарубленного. Остались у него дочери-девки», да сынки отроки. А старшую дочь еще при нем сговорили за Девислава, князя Зоричей. Теперь опять приехал человек от прежнего ее жениха, варяжского сына из Волховца. Сызного присватывается, да обещает завоеводу отомстить, то отдадут ему невесту. Снизку привез греческих из марагдов до жемчужного зерна, Сулит лиходеев тех избыть? Посоветуй, что делать мне? Кому невесту отдавать? За воеводу мстить надо, Ведь за ним сестра моя была. Он нам не чужой. Дети его осиротевшие, Мои сестричи. И дорогу от лиходеев чистить надо. Но и Девеслава обижать не хочется. Слово ему дали. Бурабаба слушала помешивая ложкой в горшочке с киселем. Куда она смотрела, под личиной было не разглядеть. Потом заговорила. Девки, судьбу узнаю, когда ее увижу. Что ей там на роду напрядено? Нить Макошина покажет. А тебе одно скажу. С варягами водиться, добра не добиться». Не отдавай внучку корня Судиславова в чужие люди. Отдавай за нашего жениха Кривического. Так оно вернее будет. Стало быть, варягам не отдадим. Почти с облегчением сказал Воислав, получив решение, которого не мог принять сам. Девку-то что, прислать к тебе? Глянь ее судьбу, что ей там напрядено. «Гляну!» — бура баба кивнула. «Напряла ей доля на веретенце непрямое, много напутала, да надо же и распутать когда-нибудь!» И вот уже мы справляли поминальный пир по Стрию Вальгарду, как несколько лет назад по князю Судогостю, а еще раньше... Пострию от Духельги. Но в этот раз пироги и пиво Подавали не в гриде, А на жальнике, Где среди старых могил Был устроен посмертный дом Для нашего родича. Вырыли просторную яму, Выложили пол толстыми досками, А стены горбелем. Посередине положили тело, Одетые в лучшие цветные наряды. Справа от него меч и топор, Слева — щит, в ногах поставили кувшины с медом и пивом, ведро с головой и ногами жертвенного барана. Остальную часть барана сварили в котле без соли и приправ. Каждому гостю дали по ложке отвара и по кусочку мяса. Ели и пили, сидя на земле вокруг могилы, чтобы покойный напоследок разделил еду и питье с живыми. Родичи рассказывали о его жизни. Хирдманы стучали мечами о щиты в поединках и схватывались в рукопашную. Вождь их вот-вот примет участие в этих же игрищах в Волгале перед лицом отца побед. На погребение заявилась вся Плесковская родня. Старшие родичи моей матери из Люботина, Сигбьерн Ярл с женой, Среди гостей сидел и тот парень из Киева. «Мистина, сын Свенгельда». Вел он себя тихо, учтиво. Подавал голос, только если к нему обращались. И вообще имел такой вид, будто попал сюда случайно, и сам этим удивлен. Мой отец не хотел до завершения всех поминальных обрядов, пока пироги не съели, говорить о чем-то другом. Но уже все мы знали, что варяжский парень приехал с предложением возобновить обручение Эльги с Ингваром, сыном Ульва. Поскольку Стрей Вальгард был убит, а убийство требовало мести, это предложение было не так уж нелепо, как могло показаться. Через пару дней после пира отец уехал в Плесков говорить с князем, Вернувшись, он сказал только, что Вояслав ответа пока не дал. Прошло еще три дня или четыре, и вот однажды князь удивил нас, снова заявившись в гости. — Вот что девке, — сказал он нам, когда мы домыли всю посуду после обеда и развесили горшки сушиться на кольях тына. — Пора вам в лес идти, судьбу свою пытать. Мы сидели перед ним, да Маша... Моя мать, мы с Эльгой сёстрами, все одетые в горевые сряды из выбеленного льна с тонкой строчкой дедов, вышитых на сорочке чёрной нитью и вытканной на пояске. Эльге и её матери предстояло ходить в горевом целый год. Все мы столько причитали в эти дни, что лишились голоса. На душе было пусто. Горе выплеснулось, и оставалось только ждать, пока будущее придет на освобожденное место. Как вода в досухо-вычерпанном колодце. Сначала одна муть, а потом, глядишь, и опять блестит что-то светлое, живое. — Куда? — прохрипела строение домаша, подняв глаза на брата. — К... туда, где ведают, — многозначительно ответил Воислав. «Да ты не бойся, я сам их провожу!» Дамаша взглянула на Девере. Мой отец остался старшим в Варягине и единственным взрослым мужчиной в семье. Чтобы утешиться мать и Дамаша, уже прикидывали шепотом, не женить ли Аську, но пока было не время. К тому времени мы все уже знали, с чем приехал Местина, сын Свенгельда. Но мысль о возобновлении прежнего обручения Дамаша воспротивилась. Да что же вы такое придумали? шепотом воскликнула она и всплеснула руками. С князем Девиславом все условлено. Чару выпили, по рукам ударили. Сколько лет прошло? Весь свет белый знает. С ним пил Вальгард. Если бы он просто умер, мы не имели бы права нарушать его волю. Но он убит, и это все меняет. Теперь я просто не имею права выдавать девушку, которая принесет мужу в приданное долг мести. Мы должны избавиться от этого долга, а потом уж думать о свадьбах. И только тот, кто поможет восстановить честь нашего рода и вернуть удачу, сможет получить девушку и не опозорить при этом себя самого. Все преданное приготовлено! Дамаша была так потрясена, что едва слушала его. На рушниках свадебных, на жениховой стороне девиславово дерево вышето. Я уж думаю, хоть не теперь вдове горькой одно будет утешение, что вторая дочка у меня за князем живет в чести да в радости. Она внучка князя, и женой князя будет, и ей, и роду нашему чести прибавится. А вы опять вон что придумали! Она покосилась на Мистину, которого мой отец тоже позвал. Тот скромно сидел у дверей и молчал. Но по его веселым глазам было видно, что сказать он мог бы очень многое. — Но ты ведь хочешь, чтобы твой муж был отомщен? — спросил Дамашу мой отец. — Мне вот некуда деваться. Он ведь был моим родным старшим братом. Я не могу быть спокоен, пока это не произойдет, иначе мои собственные сыновья будут вправе плюнуть мне в глаза. Мне придется, хочу я того или нет, собрать дружину и снова пойти на норову, как только князь меня отпустит. Может быть, я не вернусь, но лучше умереть, чем жить обесчещенным. «Ой, боги родные!» — перебив его, запричитала моя мать. «Хочешь и меня, вдовой Горькой, оставить с дедушками?» Детушек останется не так много. «Аська поедет со мной», — жестко утешил ее отец. «Он уже взрослый мужчина и не может сидеть с женщинами, когда на земле стынет кровь его близкого родича». Раньше он так не говорил. Это было больше похоже на Стрия Вальгарда. «Я тоже мужчина» прошептал сидевший рядом со мной Кетька. Ему недавно исполнилось десять. «Так что я хочу вам сказать?» продолжал отец. «Мстить за Вальгарда я все равно пойду, даже если мне придется это делать в одиночку. Но если меня поддержит человек с сильной дружиной, то будет больше надежды, что я отомщу и вернусь живым. Если мы пойдем с большим отрядом по норове...» Викинги просто сядут на свои корабли и сбегут. У них есть дозорные из местных, иначе не случилось бы того, что случилось. А вот если наш союзник сядет на корабли и выйдет в море через Ладогу и Неву, то викингам придется всем сдохнуть. Но Девислав не может этого сделать. Ульф не пропустит его с войском через Волхов, а Хакон в Ладоге не даст ему корабли. «Все это может сделать только Ингвар, сын Ульва. И раз уж приходится выбирать, я скорее возьму назад слово насчет девушки, но отомщу за брата, иначе и ей самой это замужество счастья не принесет». «Ох, голубушка моя, лебедушка белая!» Да Маша заплакала. «Не в добрый час я тебя спородила, недоброй долюшкой наделила». За эти дни она так привыкла причитать, что, кажется, разучилась говорить обыкновенно. «Уж как я думала, верила, что будешь ты княгинюшкой, жить от меня недалече. А теперь несчастье случилось. Налетели вихри злые, ветра буйные, унесут тебя в земли далекие неведомые. Не так уж далеко ее унесут» успокоил ее отец. «До да Волховца от нас не намного дальше, чем до Зорина. «Так все же разница. Нашего корня князь или из Руси?» вставила моя мать. «Я тоже из Руси», напомнил отец. «Желаете себе мужей кривического корня? Так и мы с Вальгардом вас не силой брали». «Да что ты, любезный мой!» испугалась мать. Вы-то с велегой люди хорошие, а эти волховцы, пёс их знает. Стрея Вайгарда наши кривичи звали Велегором или Велегой, а моего отца Турлавом. Эльга сидела хмурая. Сейчас, пока горе пылало в душе, как открытая рана, месть за отца казалась ей важнее всего на свете а потому она готова была вернуться к давнему обручению с парнем, который с тех пор показал себя смелым и удачливым воином. И она мрачно посматривала на родную мать, которая предпочла бы отдать ее старому мужу, у которого уже детей не то пять, не то восемь, в том числе сыновей, которым и достанется все его наследство. Но решать должен был князь, и сидит он выше и брат матери более близкий родич, чем брат отца. И мой отец уехал в Плесков. Решения он оттуда не привез. Князь Вояслав признавал справедливость доводов и свата, и сестры. Попросить совета у Чуров было самым мудрым ходом, и против этого даже мой отец не стал возражать. Хотя я, глядя на него, сразу поняла — Ничего для себя доброго он от кривических чуров не ожидает. Я была на их с Эльгой стороне, но и понимала, что держать руку Ингвара у нас сейчас нет сил. Мой отец не смог бы воевать с славом за свое право мести и потом еще мстить викингам».